двадцать 22. Молчание повисло в столовой, как туча. Над большим столом, застеленным хрустящей белой скатертью, свисал красный абажур. От него на лица ложились причудливые пятна света и тени, выделяя скулы и превращая знакомое лицо в чужую маску. Члены команды сидели молча, каждый старался ненароком не поймать чужой взгляд. Говорить было не о чем, в чашках остывал чай. Сам хозяин квартиры стоял у окна, глядя в ночь. Даже Паша Чичеров, более-менее пришедший в себя, только глаза, проплаканные до красноты, забился в угол и не шевелился. «Однако господин Ванзаров так дурно воспитан, что смеет опаздывать на встречу, назначенную им самим!» — сказал Рибер и оглядел сидящих рядом. Ему не ответили. Даже Немуров старательно изучал дно чашки. «В конце концов, через шесть часов у нас поезд, у меня, например, еще вещи не собраны!» Опять попробовал Рибер. Но и эта попытка потонула в молчании. Очень кстати звякнул дверной колокольчик. Ванзаров вошел и пожелал всем доброго утра. «Вы полагаете, столь раннее утро доброе?» — спросил Бутовский. «Как посмотреть?» — согласился Ванзаров. Он выбрал место во главе стола, оставленное Рибером, и попросил внимания. Господа Гравы, Немуров, князь Урусов и барон Дюпре, они не нашли в себе сил остаться в особняке Бобби до конца, наверняка уже осведомлены о моей скромной персоне. На всякий случай представлюсь лично. Чиновник для особых поручений от сыскной полиции. Моя цель — найти вора, укравшего нечто ценное из портфеля Бобби. «А что украл лунный лис?» — спросил Урусов. «Откуда вы знаете, что вор — лунный лис?» — ответил вопросом Ванзаров. «Что тут такого? Бобби сам в тосте кричал о том, как победил его. И вот результат. Хорошо, пусть будет лунный лис». «Вы не ответили на вопрос!» — неожиданно резко сказал Дюпре, будто больше не мог сдерживаться. Мы ничего не знаем. Бобби говорил какими-то загадками о том, что у него в портфеле. «Этой темы мы касаться не будем», — сказал Ванзаров. «Скажем так, вещь, которую стоит вернуть законному владельцу». «Это не ответ», — запротестовал Дюпре, но генерал осадил его строгим взглядом. «Другого ответа у меня нет». «Для чего вы нас собрали в такую рань?» «Спросил Рибер, мы потеряли члена команды и даже не сможем проводить его в последний путь, а вашим обществом смогли бы насладиться сполна в вагоне». Рибер не заметил, как признал право чужака на место в команде. После всего случившегося он постарался не замечать, что сдался и проиграл сам себе. «Общением со мной каждый из вас обязательно насладится», ответил Ванзаров, «для этого у нас завтра будет время, потому что поездка отменяется». В полной тишине, которая наступила сразу за этим, скрипнул только стул Чичерова. Бутовский был настроен чрезвычайно решительно. «Что значит «отменяется»? Объяснитесь!» «В связи с особыми обстоятельствами всем членам команды запрещено покидать столицу до особого разрешения». «Кто это решил?» — закричал Дюпре, вскочив так, словно готов был броситься на Ванзарова. «Распоряжение директора департамента полиции». «Мы будем жаловаться!» — вскочил уже Немуров. Не менее грозно, но при этом посматривая на Рибера. Тот демонстрировал на лице победное выражение — «Я же вам говорил, что этим все и кончится!» «Ваше право», — согласился Ванзаров. «Это невозможно, это катастрофа! Все труды на сказал Бутовский, отбивая ладонью по краю стола. «Если мы не выедем завтра, то не успеем в Афины на открытие!» «Прелестно!» — сказал князь Урусов. «Господа!» — заявил Ванзаров громко, чтобы пресечь обсуждение спорить бесполезно решение принято пока пресловутый лис не будет пойман а украденное возвращено никто не покинет столицу но ведь это первая олимпиада в растерянности проговорил бутовский значит отправитесь на вторую но россия останется без медалей эту неприятность россия как нибудь переживет ответил ванзаов «У меня вопрос куда более важный. Кто-нибудь помнит, чтобы Бобби жаловался на сердце?» Никто не спешил отвечать. Дюпре резко сел и врезал в сердцах кулаком по краю стола. Даже чаши подпрыгнули. Немуров хотел высказаться, но так и не решился. Он кивнул Риберу и сел с чрезвычайно гордым видом. «Бобби был здоровее всех нас вместе взятых». — сказал Граве. — Благодарю. Кто-нибудь заметил, что стало с портфелем, который держал Бобби? — Господа Немуров и Урусов, вы же находились ближе всех. Названные господа не смогли толком ничего вспомнить. Урусов отделался междометиями, а Немуров и вовсе щел ответ ниже своего достоинства. Тем более на него так испытующе посматривал Рибер, «Ночь выдалась не из легких. Не смею вас больше задерживать», — сказал Ванзаров с поклоном. «Сегодня с некоторыми из вас обязательно увидимся». Прощаться с ним никто не спешил. Ванзаров вышел в молчании, которое столь сгустилось, что летело ему в спину брошенным камнем. Бутовский догнал его в прихожей и взял под локоть. «Родион Георгиевич, умоляю вас, сделайте что-нибудь. Вы не представляете, каких усилий мне стоило собрать команду, каких унижений терпеть характер Рибера ради идеи спорта. Кланяться чиновным тупицам, просить, умолять. И вот, когда мечта так близка, вы срезаете ее на лету, пощадите». «Алексей Дмитриевич, могу обещать только одно», сказал Ванзаров, пожимая ему руку. «У вас нет времени, а у меня его нет тем более. Обещаю приложить все усилия, чтобы поймать воров в ближайший день-два. Тогда у вашей команды будет шанс успеть. В худшем случае пропустите открытие Олимпиады. Это все, что я могу для вас сделать». Генерал пребывал в глубочайшей печали. «Олимпиада!» — сказал он так, что у любого бы сжалось сердце. Ты была так близка. святой сиял нам. И вот такой бесславный конец. «Все еще только начинается, поверьте мне», сказал Ванзаров и надел пальто. «Утром часов в девять прошу представить меня вашей племяннице». «Женечка тут при чем? Оставьте ее в покое». «Если хотите попасть на Олимпиаду, помогите мне». Бутовский искренне не понял, какая тут связь, но обещал привести Ванзарова по нужному адресу.